Издательство «Эксмо». Потусторонние истории. Эдит Уортон. Полнота жизни. Часть первая. Вот уже несколько часов она пребывала в безмятежной апатии с той сладкой дреме, которая овладевает тобой в тишине летнего полудня, когда от зноя Умолкают даже птицы и насекомые. И ты, утонув в мягком море полевой травы, смотришь сквозь навес кленовых листьев на бескрайнюю, лишенную оттенков и не оставляющую простора для фантазии синего. То и дело, подобно все более редким сполохом зарницы в летнем небе, ее пронзала боль. Слишком скоротечная, Чтобы вывести из восхитительного умиротворяющего бездонного оцепенения, в которое она погружалась все глубже и глубже, без малейших порывов к сопротивлению или попыток ухватиться за исчезающие края сознания и сопротивление и борьба уже давно исчерпали свое неистовство и затихли в ее сознании Долго терзаемым гротескными видениями из обрывков той жизни, которую она покидала, будоражащими строками прочитанных стихов, навязчивыми фрагментами увиденных картин, размытыми впечатлениями от рек, башен и куполов полузабытых путешествий, наслоившихся друг на друга, теперь едва шевелились лишь примитивные ощущения бесцветного благополучия. Смутное удовлетворение от мысли, что ей больше не придется глотать противное лекарство, что она больше не услышит скрипа сапог мужа, этих отвратительных сапог, и что никто не придет беспокоить ее по поводу завтрашнего обеда или счетов от мясника. Наконец и эти ощущения растворились в обволакивающем забытии. Мир потонул в сумраке, который то наполнялся бледными розами, плавно и бесконечно кружащими перед ней в геометрическом узоре, то сгущался до однородного истинно-черного оттенка беззвездной летней ночи. Она все глубже погружалась во тьму, куда ее будто бы опускали нежные сильные руки. Темная волна подступила со всех сторон, заключая ее размякшее усталое тело, в свои бархатистые объятия. Медленно достигла груди, плеч, с мягкой неумолимостью подобралась к шее, подворотку, коснулась ушей и рта. — Ай, слишком высоко! Сдаваться нельзя, нельзя вот так, без борьбы! Рот залила, нечем дышать, на помощь! Все кончено, — объявила сиделка, закрыв ей веки с профессиональной невозмутимостью. Часы пробили три. Кто-то распахнул окно и впустил поток того странного нейтрального воздуха, который можно застать между темнотой и рассветом. Кто-то другой вывел мужа в соседнюю комнату. Тот вышел послушно, как слепой, поскрипывая сапогами. Часть вторая. Ей чудилось, что она стоит на пороге, хотя никакого осязаемого входа перед ней не было. Лишь широкая полоска света, мягкого и одновременно яркого, как дорожка из бесконечного множества переливающихся звезд, пролегла перед ней, создав блаженный контраст с пещерной тьмой, из которой она только что вышла. Она шагнула, без боязни, но осторожно, и по мере того, как глаза все больше привыкали к тающим глубинам света вокруг, стала различать контуры пейзажа. Сначала расплывавшиеся в опалывании определенности эфемерных творений шели затем постепенно обретавшие более четкие формы, залитую солнцем равнину, заоблачные вершины гор, потом серебристый изгиб текущий по долине реки с голубой кромкой деревьев по сторонам. Своим непередаваемым лазурным оттенком пейзаж напоминал картины Леонардо. Он был таким же таинственным, чарующим, странным, манящим воображение в страну необъяснимого блаженства. Ее сердце затрепетало от восторга и удивления в предвкушении того, что сулила кристально чистая даль. «Значит, смерть все же не конец», — услыхала она собственный радостный голос. «Я так и знала. Разумеется, я никогда не сомневалась в Дарвине и до сих пор ему верю. Однако, если не ошибаюсь, Дарвин сам признавался, что полон сомнений по поводу души». Уоллис защищал спиритизм, а Сент-Джордж Майворд тот и вовсе. Она устремила взор в неземные очертания гор вдали. «Какая красота! Какая благодать!» — прошептала она. «Быть может, я, наконец, испытаю, что значит по-настоящему жить!» С этими словами она почувствовала, как сердцебиение участилось и, подняв глаза, увидела перед собой духа жизни. — Ты в самом деле не ведаешь, что значит по-настоящему жить? — спросил дух жизни. — Мне неведома та полнота жизни, — отвечала она, которую все мы считаем себя способными познать. Хотя до меня долетали разрозненные намеки, на существование этой самой полноты. Так тот, кто далеко в море, изредка улавливает запах земли. — А что ты называешь полнотой жизни? — спросил опять дух. — Как же я объясню тебе, если ты не знаешь? — почти с упреком воскликнула она. Ее описывают по-разному, часто такими словами, как «любовь» и «привязанность», хотя, по-моему, они не совсем подходят, да и мало кто понимает их истинное значение. — Ты была замужем, — продолжал дух, и, тем не менее, полноты жизни не испытала? — Вот еще, — она презрительно фыркнула, — мой брак был крайне неполноценным. — Разве ты не любила мужа? — чего же? Любила так, как любят бабушку, родительский дом, старую няню. Я мужа уважала, нас считали счастливой парой. Однако порой у меня возникала мысль, что женщина подобна большому дому со множеством комнат. Есть прихожая, через которую все входят и выходят, приемная для официальных посетителей, гостиная куда заходят все члены семьи, когда им вздумается. Но помимо этих, есть много других комнат, двери которых, возможно, никогда не открываются. Никто не знает, где они и куда ведут. А в самой дальней, потаенной комнате, святая святых, сидит в одиночестве душа и ждет звука шагов, которых никогда не услышит. Немного помолчав, дух спросил. «Стало быть, твой муж никогда дальше гостиной не бывал?» «Никогда!» — отрезала она. И самое ужасное, его это вполне устраивало. Ему там нравилось. И порой, когда он восхищался ее банальным убранством, столами и стульями, которые могли бы стоять в салоне любой гостиницы, хотелось крикнуть «Глупец!» Неужели ты не догадываешься, что совсем рядом находятся комнаты, полные сокровищ и чудес, каких свет не видывал? Комнаты, куда не ступала нога человека, и которые могли бы стать твоими, если бы ты только отыскал нужные двери. — Значит, — продолжил дух, — те мгновения, о которых ты говорила раньше, — те разрозненные намеки на существование полноты жизни. Ты испытала их не с мужем? О, нет, муж был другого склада. У него вечно скрипели сапоги, и, уходя, он неизменно хлопал дверью. И еще он не читал ничего, кроме бульварных романов и спортивных новостей. В общем, мы друг друга совершенно не понимали. Тогда откуда у тебя могли возникнуть те восхитительные ощущения? Трудно сказать. Порой их вызывал цветочный аромат, порой стих Данте или сонет Шекспира, порой картина или закат, или один из тех спокойных дней на море, что кажется, будто лежишь в голубой перламутровой раковине. Порой, хотя реже, Произнесённое кем-то слово отзывалось во мне так, как я сама и выразить не могла. — Кем-то, в кого ты была влюблена? — не отставал дух. — Я ни разу не влюблялась, — печально вздохнула она, и никого конкретно не подразумевала. Двум или, может, трем удавалось задеть во мне некую струну и извлечь одну единственную ноту странной мелодии которая обычно спала в моей душе. Крайне редко этот отклик бывал вызван людьми. И уж точно ни один человек не дарил мне такого полноценного счастья, какое однажды довелось испытать в церкви Арсан Микеле во Флоренции. «Расскажи, пожалуйста», — попросил дух. Случилось это перед самым закатом на пасхальной неделе. Целый день шел дождь, а под вечер налетевший откуда-то ветер разогнал облака, и когда мы вошли в церковь, Марева проникала внутрь сквозь высокие окна, делая их похожими на горящие в сумерках фонари. Перед алтарем белела в дымке мантия священника. Над головой его, как светлячки, мерцали свечи. Несколько человек стояли, преклонив колени. Мы тихонько подошли и сели на скамью возле беломраморного табернакля Арканьи. Хотя я и раньше бывала во Флоренции, как ни странно, ни разу в ту церковь не заходила. Так что впервые увидела инкрустированные ступени, рифленые колонны, скульптурные барельефы и своды сей прекрасной обители, в этом волшебном свете. Мрамор, отмеченный печатью времени, приобрел какой-то непередаваемо розовый оттенок, отдаленно напоминавший медовый цвет колон Парфенона, но более таинственный, неуловимый, рожденный не от обыденного поцелуя солнца, а от дуновения погребальных сумерек, пламени свечей на могилах мучеников, и отблесков заката сквозь витражи из рубина и хризопраза. Такой свет падает на требники библиотеки Сиены. Им светится Мадонна Беллини в церкви искупителя в Венеции. Это полусвет средневековье, более насыщенный, возвышенный и весомый, чем незамутненный солнечный свет Греции. В церкви было тихо, если не считать бормотаний священника, да случайно воскрежет остульев о пол. Я сидела, растворясь в этом свете и погрузившись в восторженное созерцание возвышавшегося надо мной мраморного чуда. С его инкрустацией драгоценными камнями, потускневшей позолотой, выполненного так же искусно, как если бы это была шкатулка из слоновой кости. И вдруг я почувствовала себя влеком и могучим потоком, берущим начало у истоков всего и вбирающим в себя бурные реки человеческих страстей и стремлений. Словно сама жизнь во всевозможных ее проявлениях, во всей красоте и необычности плела вокруг меня ткань ритмичного танца. А я двигалась ей в такт, и с каждым шагом Встречая чью-либо душу, понимала, что уже с ней знакома. Пока я созерцала табернакль Арканьи, его средневековый орнамент начал будто растекаться и принимать первобытную форму. В мраморные кувшинки и греческий акант вплелись кельтские узлы и нордические чудища с рыбьими хвостами. А все ужасы и красоты рельефов, когда-либо созданных рукой человека от Ганга до Балтики, смешались в апофеозе образа Марии. Поток уносил меня все дальше, мимо чуждых массок античных цивилизаций и знакомых чудес Греции, пока не выбросил на берег бушующего средневековья с его клокочущими вихрями страстей и безоблачной гладью искусств и поэзии. До меня донеслись ритмичные удары молотков ювелирных мастерских и в стенах церквей, крики вооруженных людей на узких улочках, органная дробь стихов Данте, треск поленев вокруг Арнольда Брешианского. Арнольд из Бреши – итальянский религиозный и общественный деятель XII века, реформатор. Под влиянием Пьера Абеляра проповедовал отказ от роскоши в церковной жизни и возврат к первоначальному христианству, чем противопоставил свое учение римским папам. После многократных изгнаний казнен по приказу папы Адриана IV. Щебет ласточек, которым проповедовал святой Франциск, смех дам, слушающих на склоне холма остроты из Декамерона, под стоны охвачены чумой Флоренции. Все это и многое другое слилось с голосами более древними и более отдаленными, Неистовыми или нежными, но приглушенными до такой величественной гармонии, будто утренние звезды затянули хором песнь, которая зазвучала у меня в ушах. Сердце рвалось из груди, дыхание перехватило, слезы жгли веки. Открывшиеся мне радость и тайны были почти непереносимыми. Слов той песни я разобрать не могла, однако знала точно окажись рядом, некто способный ее расслышать, мы вместе запели бы с ней в унисон. Помню, как повернулась к мужу, который сидел с видом терпеливого уныния и разглядывал дно своей шляпы. Внезапно он встрепенулся, вытянул затекшие ноги и тихо сказал, — Может, пойдем уже? Смотреть тут все равно особо не на что а ужин в гостинице подают в половине шестого. Закончив рассказ, она замолчала. Тогда дух жизни произнес. — У меня есть то, чего ты жаждешь. — Неужели ты меня понял? — воскликнула она. — Что же у тебя припасено? Умоляю, скажи! — Так заведено, — ответил дух, — что всякая душа, не нашедшая в земной жизни родственную душу, перед которой она смогла бы полностью раскрыться, встретит таковую здесь, и они соединятся навеки вечные. С ее куб сорвался восторженный крик. — Ах, и мне суждено его найти! — Вот он, — промолвил дух жизни. И действительно, перед ней стоял мужчина, чья душа, ибо в необычном свете она куда явственнее видела его душу, нежели лицо, с непреодолимой силой влекла ее к себе. — Это и вправду ты? — прошептала она. — Да, это я, — ответил он. Они взялись за руки и подошли к балюстраде, нависшей над долиной. — И что же? — Теперь мы спустимся вместе в эту волшебную страну? — спросила она. — Увидим ее одними и теми же глазами, опишем наши мысли и чувства одними и теми же словами? — Это именно то, — ответил он, — о чем я мечтал и на что надеялся. «Неужели — Неужели? — радостно воскликнула она. — Неужели и ты меня искал? всю свою жизнь как чудесно а в том другом мире не нашлось той которая понимала бы тебя всецело нет не так как понимаем друг друга мы с тобой значит ты чувствуешь то же самое о какое счастье выдохнула она они стояли рука об руку у парапета глядя вниз на мерцающий пейзаж, раскинувшийся перед ними в сапфировом пространстве. До духа жизни, который остался стоять на страже у порога, долетали подобно ласточкам, отделенным ветром от перелетного племени, обрывки их разговора. «Ты когда-нибудь ощущал на закате...» «О, да...» «Но ни разу не слышал об этом от кого-то еще...» А ты? А помнишь ту строчку из третьей песни ада в Божественной комедии? Ах, моя любимая строчка, мысли ли о склонившейся победа на фризе Нике Аптерас, та, которая завязывает сандалии, тогда ты, верно, тоже подметила, как в летящих складках ее туники. Уже угадываются будущие потечели и Монтенья. Ты когда-либо замечал после осенней грозы? Конечно. Разве не удивительно, что определенные цветы наводят на мысль об определенных художниках? Аромат гвоздики — о Леонардо, розы — о Тициане, туберозы — о Кривелли. Вот уж не думала, что кто-то еще это заметил. Ты когда-нибудь представляла? О, да, и очень часто, но и понятия не имела, что это приходило в голову кому-то еще. И ты без сомнения ощущала? Да, да, значит, и ты. Да чего же прекрасно, просто изумительно. Их голоса становились то громче, Тише, как журчание Двух фонтанов, перекликающихся В цветистом саду. Наконец он в нетерпении повернулся К ней и молвил. — Любовь моя, К чему задерживаться дольше? Нас ждет целая вечность. Отправимся же Вместе в эту прекрасную страну И заживем в доме На каком-нибудь голубом холме Над сияющей рекой. При этих словах Она вдруг выдернула руку которая все еще покоилась в его руке, и он почувствовал, как на безоблачность ее души набежала тень. — В доме, — медленно повторила она, — в доме, где ты и я будем жить вечно? — Конечно, любовь моя. Разве я не та душа, к которой всегда стремилась твоя? — Да, но... но, понимаешь... «Дом не будет мне домом, пока...» «Пока что?» — опешил он. Она промолчала, поймав себя на неожиданной мысли. «Пока ты не начнешь хлопать дверями и носить скрипучие сапоги». Меж тем он вновь взял ее руку и еле заметно потянул к сияющим ступеням, спускавшимся в долину. «Идем же, о душа моей души!» — возмолился он. — К чему медлить? — Ведь тебе, как и мне, даже вечность слишком коротка, чтобы вместить наше блаженство. Я уже представляю себе наш дом. Недаром я столько раз видел его во сне. Он белый. Да, любовь моя? Белый, с гладкими колоннами и скульптурным карнизом на голубом фоне. Так ведь? Он окружен рощами лавра и олеандра, Зарослями роз, А с террасы, куда мы выходим на закате, Открывается вид на лес и прохладные луга. Там, в глубине, под вековыми ветвями Течет ручей, неумолимо стремящийся к реке. Внутри мы развесим наши любимые картины, А комнаты наполним книгами. Подумай, дорогая, У нас, наконец-то, будет время все их прочесть. С которой начнем. Помоги же мне выбрать. Фауст или Новая жизнь? Буря или Прихоти Марианны? А может, 31-ю песню рая или эпипсихидион или Люсидес? С какой начнем, дорогая? Перечисляя названия, он видел, как ответ был вот-вот готов сорваться с ее губ. Однако так и не прозвучал. Она стояла неподвижно, не давая увлечь себя дальше. В чем дело? С тревогой спросил он. Погоди, неуверенно начала она. Скажи, а ты уверен, не осталась ли на земле той, о ком ты порой вспоминаешь? После встречи с тобой ни о ком, ответил он, ибо, будучи мужчиной,. Он и в самом деле обо всех других забыл. Она по-прежнему не двигалась, и он видел, как сгущалась набежавшая на ее душу туча. — Не может быть, любовь моя, — продолжал он, — чтобы тебя это заботило, ведь я переплыл лету. Прошлое для меня растаяло, как облако в предлунном небе. До встречи с тобой я не жил. Она не отвечала на его мольбы. Наконец, с видимым усилием очнувшись, она отвернулась от него и подошла к духу жизни, который стоял все там же у порога. Я хочу задать тебе вопрос, срывающимся от волнения голосом, сказала она. Задавай! отозвался дух. Давича, ты говорил, что всякая душа, которая не встретила родственную душу на земле, а ее здесь. — Разве ты не нашла свою? — удивился дух. — Я-то нашла, а найдет ли ее мой муж? — Нет, — ответил дух жизни. Ведь муж твой считал, что уже встретил родственную душу в твоем лице. А от подобных иллюзий не излечит даже вечность. Она тихонько ахнула. Было ли то разочарование или триумф? Тогда... тогда что станет с ним, когда он окажется здесь? Этого я сказать не могу. Он, безусловно, обретет некое занятие и счастье в меру своей способности быть активным и счастливым. — Муж никогда не будет счастлив без меня, — прервала она его сердито. — Не уверен. — отвечал дух. Не дождавшись никакой реакции, он продолжил. — Он не станет понимать тебя здесь лучше, чем на земле. — Ну и пусть, — отрезала она. — Страдать буду лишь я одна, ведь он всегда думал, что понимает меня. Его сапоги не перестанут скрипеть. — Ну и пусть. И он также громко будет хлопать дверями. — Наверняка и продолжать читать бульварные романы. «Бывают люди и похуже», — возразила она. «И ведь ты сама говорила, что его не любишь». «Верно», — ответила она просто. «Но неужто ты не понимаешь, что без него я не смогу почувствовать себя как дома, на неделю-другую, может, и удастся, но навеки сказать по правде...» Скрип сапог меня никогда особенно не раздражал, разве что, когда болела голова. А здесь она болеть точно не станет. И он очень извинялся, если хлопал дверью, просто сразу опять забывал. И потом. Кто о нем, кроме меня, позаботится? Он же такой беспомощный. Его чернильница будет вечно пуста, марки и визитки вечно израсходованы. Без меня он даже не вспомнит о зантее уж наверняка забудет поинтересоваться о цене, прежде чем что-нибудь купить. Да и романа он сам не выберет. Я вечно за него выбирала те, которые ему нравятся. С убийством или обманом и детективом, который успешно раскрывает дело. Она резко повернулась к своей родственной душе. Тот слушал с обескураженным видом. «Уже ли ты не понимаешь?» — сказала она, — что я не могу уйти с тобой. — Что же ты намерена делать? — спросил дух жизни. — Как что? — оскорбилась она. — Дожидаться мужа, разумеется. Попади он сюда первым, он ждал бы меня годами. Не хватало еще, чтобы я разбила сердце мужа, когда придет его час. Она презрительным жестом обвела живописную долину и холмы, плавно перетекающий в прозрачные горы. На все это ему будет наплевать, если он не найдет здесь меня. Не забудь, однако, ты делаешь выбор навеки. Выбор, усмехнулась она. Тут наверху еще верит в сказки о выборе. Вот уж не ожидала. Разве у меня есть выбор? Муж будет меня искать и не поверит, что я ушла с другим. Нипочем не поверит. — Что ж, тебе виднее, — сдался дух. — Здесь, как и на земле, каждый решает за себя. Она вздохнула и ласково, почти с сожалением, взглянула на свою родственную душу. — Прости меня. Я бы с удовольствием поговорила с тобой еще. Уверена, ты поймешь. Смею надеяться, ты найдешь другую, гораздо умнее. Не дожидаясь ответа, она махнула ему на прощание и отвернулась. Скоро ли прибудет мой муж? поинтересовалась она у духа жизни. Этого тебе знать не суждено, ответил дух. Ну и пусть, весело откликнулась она. У меня впереди целая вечность. Так она и сидит, по сей день одна у порога и ждет, когда заслышит скрип его сапог. 1893 год